Глава 5. Люда. «Привет!» Прижимаюсь к своему сыночку и вдыхая его неповторимый запах, от которого на глаза наворачиваются слезы, оставляя на его щёчке поцелуи. «Твоя мамочка вернулась». Шепчу еле слышно. Эмоции переполняют. Нежности столько, что хоть отбавляй. Ванечка, словно почувствовав, открывает веки, смотрит на меня своими пока еще немного мутноватыми, но такими красивыми голубыми глазами. Я улыбаюсь и не могу сдержать слез. Хороший мой. Глажу его пальчики. Любимый. Продолжаю изливать свои чувства. Мамочка рядом, все будет в порядке. Заверяю. Ты больше никогда не будешь один. Я говорю и говорю, выливая всю боль и все свои страхи через непомерную, невероятную любовь. Мой сыночек, моя кроха, мой маленький герой со мной рядом. И теперь мы точно все преодолеем. Скоро поедем домой. Мама. Месь сестра прерывает знакомство с сыном, а я от переизбытка эмоций не сразу понимая, что она обращается именно ко мне. «Мамочка», — произносит уже более настойчиво, — «вы мне?», — уточняю у нее, словно она могла обратиться к кому-то другому. «Вам», — невозмутимо произносит. «Сегодня мы начали кормить ребеночка. Подходит к пеленальному столику и берет в руки банку смеси. «Раз вы здесь, то теперь это будете делать сами. Смотрите». Открывает крышку и начинает объяснять. «За считанные минуты мне проводится курс по кормлению новорожденного из бутылочки, прочитывается лекция о необходимости приучения ребенка к соске, показывается мастер-класс по смене и взвешиванию подгузника. А еще объясняется, почему нужно считать объем съеденного и выпитого. В общем, придется записывать все. На ближайшие несколько дней будильник и блокнот станут моими постоянными спутниками. Медсестра уходит по своим делам, а я остаюсь в палате с сынишкой». Сажусь в кресло, читая ему сказки и с упоением смотрю на то, как сладко он спит. «Он проспит порядка двух часов», — говорит медсестра, возвращаясь в палату. «Вы можете пойти отдохнуть. Я не устала. Пытаюсь отнекаться, мне вовсе не хочется уходить от сыночка. А вдруг он проснется, никого рядом не будет, заплачет, испугается?» «Разумом понимаю, мой сынок еще слишком мал и не понимает многого. Но разве материнское сердце успокоится, пока ребеночек где-то далеко?» Не под присмотром. Конечно же, нет. Мамочка, не переживайте вы так. С теплой улыбкой обращается ко мне. Я посижу здесь. Ваш малыш под присмотром. Но я действительно не устала. Пытаюсь сопротивляться, но мои слова не несут должной силы. На самом деле, я едва держусь на ногах. Сходите в душ, поешьте. Начинает перечислять минимально необходимые дела для меня. Отдохните. У вас будет вся ночь впереди. Бросив еще раз внимательный взгляд на своего сыночка, Всё же решаю согласиться с щедрым предложением. Непонятно, поступит ли ещё раз оно. Я быстро. Обещаю медсестре и выхожу. А как только оказываюсь в коридоре, то со всех ног спешу к себе в палату. Для меня непонятно, почему мой малыш и я находимся не вместе. Ведь когда ребеночек с мамой, то всем проще. Но раз уж такие правила, то они тоже не просто так. Пожалуй, завтра уточню у лечащего врача. Мы же должны будем с ним встретиться, не так ли? Подхожу к палате и вдруг слышу знакомый мужской голос, от звука которого у меня волосики на руках становятся дыбом. Нет, этого не может быть. Не доходя пары шагов до своей палаты, останавливаюсь и прислушиваюсь. И чем дольше я слушаю, тем сильнее убеждаюсь. Это он. Отец моего сыночка. Дрожь прокатывается по телу, из головы вмиг исчезают все мысли. Делаю шаг назад, случайно наступая пяткой на колесо кушетки, она приходит в движение. Опомнившись, хватаю ее за ручки, но остановить движение не удается. Напротив, я придаю ей ускорение. Меня заносит следом за тележкой. Ой-ой, упираясь ногами в пол, крепко держусь за ручки, аж пальцы белеют, но ничего не помогает. Еще немного и кушетка влетит прямо в стеклянную перегородку. А понимание отвратимой ситуации не нахожу ничего лучшего, чем зажмуриться. И в тот самый миг, когда должен раздаться вселенский Бабах, тележка вдруг останавливается. Грохота нет. Приоткрывая один глаз и встречая с разъяренным взглядом стоящего напротив меня мужчины. Тележка вошла прямо в него. Прости, шепчу, чувствуя, как у меня внутри все не имеет от страха. Что ты здесь делаешь? Он удивленно смотрит на меня. А... Подвисая, не понимая, что на это ответить. Почему-то все мысли вылетели у меня из головы одним махом. Стою, сообщаю очевидное. Но это я вижу. Ухмыляется он. «Что ты здесь делаешь, помимо того, что угромишь все вокруг?» Чувствую, как кровь приливает к щекам. Мне вдруг становится неимоверно жарко. Я здесь лежу. Признаюсь, упуская тот факт, что пациентка не я, а наш сын. Пожалуй, ему лучше об этом не знать. Я понятия не имею, что он за человек такой, и не хочу лишний раз рисковать. Сообщать мужчине, что у него родился ребенок, от незнакомки крайне сомнительная идея. а учитывая состояние здоровья этого самого ребенка, вдвойне. «Ты меня извини, но мне пора», — заявляю ему, желая скрыться с его глаз как можно быстрее. И, не дожидаясь ответа, резко разворачиваюсь и быстрым шагом иду прочь. «Подожди». Летит вслед, но я не останавливаюсь. Добегаю до лестничной клетки и захлопываю дверь. Сердце бьется так быстро и сильно, что вот-вот выскочит из груди.